Эпилог. Зал суда забит под завязку. Фотокорреспонденты слепят собравшихся магниевыми вспышками. Самодовольный прокурор хищно улыбается, заранее празднуя победу. Лощеный адвокат что-то успокаивающе шепчет бледному подсудимому. Присяжные заседатели занимают кресла, отделенные от зала резными перилами. Ровно в 10 часов секретарь провозглашает. Встать, суд идет. Зал поднялся, вошел судья в парике и мантии, сел в свое кресло, а за ним весь зал опустил на скамьи свои седалища. После удара судейского молотка прения продолжились. Адвокат превзошел себя, задавая каверзные вопросы свидетелям, но те оказались крепкими орешками. Или что, скорее, они были напрочь заинструктированы стороной обвинения. Это, конечно, против всех правил, но попробуй хоть кому-то это доказать. «Миссис Гест, скажите честно, вы верите в то, что ваш шеф умел разговаривать с призраками?» Шона бросила презрительный взгляд на защитника и ответила. «Я много во что верю, а еще большему не верю» но на работе такой вопрос никогда не поднимался. Мистер Нельсон неоднократно говорил мне и своему шоферу, мистеру хенди что он нам платит жалование именно за наши обязанности, а вопросы веры в духов и призраков мы можем обсуждать во внерабочее время. Наше мнение его совершенно не интересовало. «Так вы верите или не верите?» «Я простая женщина и не разбираюсь в высоких материях». Однако, когда человек в сомнении, он всегда может найти ответ в книге. «И вы, простая женщина, смогли найти ответ?» Интересно, в какой же книге? Вам бы тоже хоть изредка стоит ее читать. Для души полезно. Старая книга в черном переплете. В Евангелии от Марка сказано и пришли на другой берег моря в страну Гадоринскую, И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах. И потом, увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» «Заклинаю тебя Богом, не мучь меня», ибо Иисус сказал ему, «Выйди, дух нечистый, из сего человека». А в завершении послось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря, «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море а их было около двух тысяч, и потонули в море. «Раз такое описано в святой книге, значит, что-то эдакое бывает». Из отсека присяжных какой-то дородный мужчина довольно громко подтвердил соседям. «Истину глаголит. Именно так и написано. Бесы вселяются в мертвые тела и несут соблазны живым». Поднявшийся шелест разговоров успокоил прокурор. «Протестую. Как вера или неверие в призраки связаны с нашим делом? Мы не ведем теологический диспут, а решаем вопрос виновности в убийстве». «Свидетельница может быть пристрастна», — начал было адвокат, но судья прервал его. «Протест принят, вопрос не имеет отношения к делу». Трудно понять, знала ли Шона наизусть всю Библию или, предвидя вопрос, вызубрила только этот кусочек. Но присяжные с большим одобрением смотрели на женщину и верили каждому ее слову. Тогда как адвокат, не понимающий, в какой книге положено искать истину, сильно упал в их глазах, прощелыга. Если не сказать хуже, атеист, тфу. Другой свидетель, Лулли Хэнди, шофер и телохранитель мистера Нельсона, рассказал, как он заподозрил подсудимого в недобрых намерениях и побежал к шефу, как убийца начал в него стрелять и как мистер Нельсон закрыл его своей грудью. Не стал скрывать, что преступник несколько раз приходил в контору вместе со страховым следователем, правда, сразу заявил, не зная, о чем велись переговоры, но поинтересовался, почему следователь и преступник были заодно. Последние слова жертвы он тоже рассказал, хотя люди видели, чего ему это стоило. Отставной солдат своей прямотой вызвал у присяжных самые положительные эмоции. Особенно, когда ясно, честно и невзирая на лица предположил, что страховщик был сам замешан в грязных делишках. Корреспонденты пришли в восторг от такого поворота. Что может лучше продать газету, чем намек на смычку страховщиков и бандитов? В последнем выступлении прокурор был едко ироничен. Он показывал залу ту улику, на которой базировался единственный аргумент защиты. Вот это лежало в кармане мистера Нельсона, когда началась стрельба. По мнению защиты, именно этого предмета испугался убийца. «Господин судья, господа присяжные заседатели, на месте смерти было приблизительно так же светло, как и сейчас в зале суда. Вы находитесь дальше от меня, чем тогда стоял убийца от мистера Нельсона. И что вы видите?» Что-то грозное, похожее на револьвер Гольда? Нет? На новомодный пистолет системы Брауна? Нет? Лично мне это напоминает самое страшное оружие моего пятилетнего внука. Водяную брызгалку из целулойда. Однажды он поразил из нее нашего кота. Впрочем, из-за жары тот был не против легкого душа. Какой такой вред убийце мог нанести водный пистолетик, заряженный святой водой? В ответном слове адвокат ничего не смог противопоставить обвинению. Самооборона, случайный выстрел, три случайных выстрела. Версию о временном помешательстве, выданную подсудимым на предварительном следствии, никто, включая защитника, не поверил. А вы сами решите. Дескать... Зашел за ворота кладбища и потерял сознание. Пришел в себя и обнаружил, что руки скованы наручниками, а сам он сидит в полицейской машине. Никого не убивал, даже не думал стрелять. А что носил с собой целых три пистолета, это так? Для самоуспокоения и поддержки духа. Кстати, про запрещение гражданским лицам носить более одной единицы оружия подсудимый не слышал. Разрешение на ношение оружия в городе, что естественно, не имелось. О репутации и подозрениях в руководстве банды, рэкете и организации нелегального тотализатора в зале суда не упоминалось. Подозрения сначала надо доказать. Однако, невзирая на запрет судьи, присяжные все же читали статьи в газетах. А уж там репортеры ничего и не думали скрывать. Напутственное слово судьи присяжным было коротко. Те тоже не затянули. Они совещались ровно 47 минут и вынесли вердикт. «Виновен в предумышленном убийстве первой степени». Для подсудимого это звучало как «виселица» или, в самом лучшем случае, пожизненное заключение. Расходившиеся зрители были удовлетворены. Корреспонденты радостно предвкушали успех экстренного выпуска. Прокурор видел свое победное фото на первой странице завтрашней газеты. Даже адвокат был спокоен. Он сделал, что мог сейчас убаюкивал подсудимого надеждой на апелляцию, однако сам не верил в ее успех. Шона Гест, одетая в траур и поддерживаемая под руку Лулли Хэнди в черном галстуке и с черной повязкой на рукаве, утирала слезу носовым платком и причитала. «Так ему и надо. Пусть повесят изверга, дышать на земле станет легче». «Мистер Нельсон, настоящий джентльмен, чистейший души человек, ему бы еще жить да Луля сочувственно сопел. Он испытывал те же чувства, но не мог так четко формулировать мысли, как женщина, которую скоро он назовет своей женой. На оглашении завещания они узнали, что мистер Нельсон оставила шоферу свой автомобиль, Половину дома и половину денег, лежавших на банковском счете. Вторая половина дома и остальные деньги были завещены верной секретарше. Не то из-за пережитого вместе, не то из-за экономии и нежелания делить дом, Шона ответила да на предложение руки и сердца. До угла столи тоже был упомянут в духовной. Ему предписывалось отдать всю оккультную библиотеку и все инструменты медиума. Последними словами в завещании были «Жить — это хорошо». Эпилог не для всех. Ровно в восемь утра заведенный еще с вечера будильник начал противный перезвон. «Пора вставать». «Дела ждать не будут». Рука юноши нащупала кнопку, и мерзкие трели прекратили терзать слух. Дуглас сел на постели, потер виски ладонями, машинально поправил висящий на массивной серебряной цепочке медальон со стилизованной руной, означающей цифру 7, и решительно встал на ноги. Начинающий складываться ритуал побудки закончился, Нужно отрабатывать остальные утренние ритуалы. Туалет, понятно, умывание, ладно. А вот как лучше бриться? Конечно, не в парикмахерской, но как? Безопасная бритва? Да, станок удобен, но Джек брился именно им. Мудрее будет взбивать по мазкам мыло, густо намыливать щеки и скрести их опасной бритвой. А деколон тоже заменить на другой. Вместо цветочного аромата осени придется привыкать к свежим ноткам морского бриза. Кстати сказать, симпатичный парень этот Дуглас, почти красавец. Задохлик немного, но оно поправимо. Одежду, белье и ботинки надо носить в армейском стиле. Их легко купить, сегодня же стоит заняться. Завтрашнего дня, сразу после туалета, гимнастика по системе Мюллера. Чем тогда Дуги не фанат армейского стиля жизни? Надо еще побыстрее записаться на занятия в тире и в секцию, обучающую джиу-джитсу. Придумал же кто-то такую ловкую штуку. После умывания завтрак, яичница из трех яиц поджаренной колбасой и чашка крепкого кофе с молоком. Довольно вкусно, а главное — непривычные Джеку бутерброды с чаем. Мелочь? Да, мелочь. Но именно на мелких деталях легче всего засыпаться. Какие еще дела, кроме магазинов? Минимум час на отработку почерка и чтение жизнеописания парня. Вечером стоит забрать наличные из тайника. «С началом новой жизни тебя...» До угла Жить это хорошо.